Добрый день, уважаемые зрители, сегодня я продолжу свои лекции по истории внешней политики СССР времен Брежневского управления, это будет заключительная лекция, где мы поговорим о, о войне в Афганистане и осветим свете. Первый период этой войны, который пришелся на конец 1979-1982 годы, Затем мы немного осветим конфликты внутри зон влияния сверхдержав на рубеже 1970-х-80-х годов а также поговорим о внешнеполитической стратегии СССР и США в первой половине 1980-х годов. Ну и наконец завершим эту лекцию и вообще рассказ о внешней политике СССР Брежневского периода новым витком гонки вооружений в начале 1980-х годов. Итак, начнем. Значит, ну хорошо известно, что 14 декабря 1979 года на заседании политбюро ЦК КПСС под председательством Леонида Ильича Брежнева было принято решение о вводе на территории Афганистана ограниченного контингента советских войск, костяк которого должны были составить части и соединения. 40-й общевойсковой армии Туркестанского военного округа, которым тогда командовал генерал-полковник Юрий Павлович Максимов. В исполнение принятого решения уже в конце декабря 1979 года в Афганистан прибыл 154-й так называемый «Мусульманский батальон» 15-й отдельной бригады спецназа ГРУ, руководимой майором Халбаевым, а затем осуществлен и вот первый эшелон войск сороковой армии под командованием генерал-лейтенанта Юрия Владимировича Тухаринова. Затем 27 декабря 1979 года бойцы спецназа КГБ знаменитой группы Альфа под руководством полковника Бояринова В ходе молниеносной операции «Шторм» штурмом взяли президентский дворец, уничтожили президента Хафиза Асада и привезли с собой нового руководителя страны Бабрака Кармаля, который и стал новым генеральным секретарем ЦК Народно-демократической партии Афганистана и президентом Демократической республики Афганистан. В январе-марте 1980 года части 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командами генерал-майора Рябченко, подавили антиправительственные мятежи регулярных войск в Кабуле, Нахрине и Асмаре, став э, на время реальной вооруженной опорой нового кабульского режима. В результате этих событий в апреле 1980 года Конгресс США санкционировал так называемую прямую и открытую помощь афганской антикабульской оппозиции, которая начала очень активно создавать собственные базы боевиков во всех уголках страны. Затем в апреле-августе 1980 года части соединения 201-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Степанова провели три крупных войсковые операции в провинции Кунар, Панджерском и Машхадском ущелье, где нанесли ряд крупных поражений отрядам лидера так называемого Северного Альянса «Ахмад Шахмасуда». Однако полностью взять под контроль ситуацию на севере Афганистана им так и не удалось. В этой ситуации в сентябре 1980 года новым командующим сороковой общевойсковой армии был назначен генерал-лейтенант Борис Ткач, на долю которого пришлись и разработка первых крупных общевойсковых операций, и полноценное обустройство советских войск на всей территории Афганистана. В апреле-июне 1981 года части соединения 201-й мотострелковой дивизии полковника Дрюнова и 66-й мотострелковой дивизии полковника Смирнова успешно провели новую панжерскую операцию в провинции Парван и Джалалабадскую операцию в провинции Нангархар, где в труднодоступном районе афгано-пакистанской границы взяли штурмом крупный укрепленный район маджахедов Бора. Затем в декабре 1981 года советские и афганские Войска под руководством начальника штаба 40-й армии генерал-майора Тер Григоряна разгромили базовый лагерь оппозиции в ущелье Дарзаб в провинции Дауждан. Однако общая ситуация в Афганистане продолжала стремительно ухудшаться. Значит, Весь 1982 год на территории Афганистана шли тяжелые бои с отрядами афганских маджахедов в провинциях Кандагар, Парван и Каписа. Советские войска вынуждены были вновь проводить две крупных операции под джетским ущельем, однако реального улучшения ситуации не произошло. Центральное афганское правительство по-прежнему контролировало только Кабул и еще ряд крупных городов страны, в частности Герат, Кандагар и Джеллабад, однако большая часть. Афганистан находилась под контролем отрядов антикабульских маджахедов. создавшейся ситуации в ноябре 1982 года в Москве прошли первые переговоры нового генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова с президентом Пакистана Зия Ульхаком, от исхода которых во многом зависел вопрос афганского регулирования. Однако, как и ожидалось, эти переговоры не увенчались Успехом. Между тем, надо сказать, что вмешательство Советского Союза во внутриафганский конфликт вызвало всеобщее осуждение со стороны руководства США, Китайской Народной Республики и всех государств Западной Европы. С резким осуждением политики Москвы выступили и руководители всех ведущих западноевропейских коммунистических партий. Самым серьезным последствием афганских событий стало резкое обострение Всей международной обстановки. Вашингтон стал подозревать, что Советский Союз готовится к прорыву в район Персидского залива, чтобы установить полный контроль над его богатейшими нефтяными ресурсами. Поэтому уже в начале января 1980 года значит, президент США Джимми Картер направил обращение в Сенат США с просьбой снять с ратификации подписанный в Вене в советско-американский договор ОСВ-2, который так никогда и не был ратифицирован. Одновременно американская администрация официально заявила, что будет оставаться в пределах ограничений, согласованных в Вене, если Советский Союз будет следовать ее примеру. В результате этого острота возникшего конфликта была немного сглажена, однако прежней политике разрядки пришел конец и напряженность в советско-американских отношениях стала нарастать День ото дня, в конце января 1980 года Джимми Картер выступил с ежегодным посланием о положении страны, в котором провозгласил новую внешнеполитическую доктрину США, в которой регион Персидского залива был объявлен зоной особых интересов США, ради защиты которых Вашингтон был готов идти даже на применение а, ядерного оружия. Поэтому в соответствии с так называемой доктриной Картера. Попытка любой державы установить свой контроль над этим важнейшим регионом мира были заранее объявлены посягательством на стратегические интересы США. Значит, идеологом этой доктрины вновь стал Збигнев Бжезинский, который сумел убедить президента Джимми Картера в том, что советское руководство формирует в Центральной Азии так называемую антиамериканскую ось в составе СССР, Индия, Афганистан и предлагал создать в свою очередь, антисоветскую ось в составе США, Пакистана, Китая и Саудовской Аравии. Вот принятие этой новой внешнеполитической доктрины привело к резкому размежеванию между Збигневым Бжезинским и Сайрусом Венсом, который по-прежнему считал основным приоритетом США сохранение конструктивных отношений и диалога с СССР по вопросам а, разоружения, что в конце концов привело его к отставке, которая и произошла в апреле 1980 года. Значит, реагируя на афганские события, Вашингтон произвел изменения и в своем подходе к основным военно-политическим вопросам мировой политики. В частности, уже в июле 1980 года а, в секретной президентской директиве номер 59 были изложены основные положения новой ядерной стратегии США, смысл которой состоял в возвращении к старому представлению о возможности одержать победу в ядерной войне. В частности, в этой доктрине э, акцентировалась старая идея превентивного удара, которая в новой упаковке должна была стать ключевым элементом так называемой «доктрины гибкого реагирования». При этом руководство СССР и США – довольно искаженно представляли себе намерения противоборствующей страны. Так, американская администрация считала, что вторжение в Афганистан означало выбор Москвы в пользу глобальной конфронтации. А советское политическое руководство, напротив, было абсолютно уверено, что афганские события, имевшие сугубо полистепенное региональное значение служили для Вашингтона лишь удобным предлогом для возобновления глобальной гонки вооружения, к которой они всегда тайно стремились. Вместе с тем, среди ведущих стран-участниц НАТО отсутствовало единство оценок в данном вопросе. В частности, руководство Франции и Италии не считали в Москвы в Афганистан событием какого-то мирового порядка и считали продолжение политики разрядки куда более важным направлением международного сотрудничества чем возобновление конфронтации между СССР и США. Однако Джимми Картер постоянно предостерегал своих европейских партнеров и союзников против, как ему казалось, ошибочной веры в разрядку и попыток сохранения с Москвой конструктивных отношений. Теперь бы я хотел немножко остановиться на конфликтах внутри зон влияния двух держав вот на рубеже 1970-х-80-х годов. Ну хорошо известно, что вот на рубеже 70-х-80-х годов резко обострилась внутриполитическая ситуация в одной из ведущих стран социалистического лагеря. Польша, которая стала удобным полигоном для удара по всей социалистической системе. Ситуация в стране осложнилась и таким неординарным внешним обстоятельством, как избрание в октябре 1978 года на римский престол польского кардинала Карла Войтылы, принявшего после интронизации имя Иоанн Павел II. Новый римский понтифик стал уделять, естественно, особое внимание положению католической церкви во всех странах социалистического лагеря и прежде всего в его родной Польше. Поэтому его визит на родину, который состоялся в июне 1979 года, по сути дела способствовал консолидации всех антиправительственных, антикоммунистических и антисоветских сил в стране. Одновременно под влиянием Неустанных выступлений римского понтифика стали быстро э, возрастать и интерес международного общественного мнения к тому, что происходит в самой Польше. Более того, его призывы поддержать польскую оппозицию встретили самый горячий отлик у этнического поляка Збигнева Бжизинского, который на тот момент занимал ключевую позицию в администрации Джимми Картера и сохранил свое влияние на американскую политику и после прихода к власти новой республиканской администрации во главе с президентом Рональдом Рейганом, который, как известно, победил на очередных президентских выборах в ноябре 1980 года. Надо сказать, что Польша традиционно была не самой благополучной страной социалистического лагеря, поскольку в политике первого секретаря ЦК Владислава Гамолки, руководившего страной еще с 1956 года, заметно усилились консервативные тенденции, которые выросли в хронический конфликт высшего партийного государственного руководства Польши с польской интеллигенцией, католическим духовенством и местной молодежью. Поэтому в декабре 1970 года после массовых антиправительственных выступлений По рекомендации Москвы Владислав Гамулка был заменен на посту первого секретаря ЦК Эдвардом Гериком. Надо сказать, что в основу нового курса польское политическое руководство положило идею модернизации своей экономики за счет крупных зарубежных инвестиций, что в конечном итоге и нанесло сокрушительный удар по всей польской экономике, поскольку по объему внешнего долга Польша намного опережала все страны социалистического лагеря. В августе 1980 года в портовых городах Балтийского побережья, прежде всего в Гданьске, прошла мощная волна забастовок, в ходе которых бастующие рабочие выдвинули требования создать независимые профсоюзы – Руководство ЦК ПОРП не рискнуло применить против забастовщиков военную силу и в конце августа 1980 года в Данске было подписано беспрецедентное для всего социалистического лагеря соглашение, по которому польское правительство признало право рабочих на забастовки и создание независимых профсоюзов. В свою очередь лидеры оппозиции, понятно, что сугубо из-за тактических Соображения признали руководящую роль ПОРП, то есть Польской Объединенной Рабочей Партии, а также все международные обязательства Польши, в том числе и в рамках организации Варшавского договора. Вот подписание этого соглашения по сути дела, открыло путь к формированию нового профсоюзного объединения «Солидарность» во главе с судовым электриком Лехой Валенсом, который вскоре превратился в мощное общественно-политическое движение, способное соперничать с правящей Порп. Ну, я напомню, что Лех Валенс – это был прямой ставник ЦРУ. Сейчас уже дополнил известен целый пакет документов, где ä, совершенно очевидно, становится, что и возникновение профсоюза Солидарности, и финансирование его лидеров шло исключительно по каналам американской разведки, а также так называемых неправительственных организаций и того же Ватикана, где, как я уже говорил, первую скрипку играл этнические поля Карл Войтыло, то есть римский понтифик Иоанн Павел II. Но об этом мы поговорим. Более подробно в другой раз, когда будем говорить об эпохе так называемой Горбачевской перестройки. Ну, безусловно, ситуация в Польше серьезно беспокоила советское политическое руководство. Однако, учитывая уроки так называемой «Пражской весны», Москва не желала повторения прежних ошибок. И в сентябре 1980 года Эдвард Герек был отправлен в отставку, и новым руководителем ЦК Порк стал Станислав Каня который до этого в качестве члена Политбюро курировал все органы государственной безопасности. Кроме того, в ноябре-декабре 1980 года у границ Польши были проведены масштабные военные учения стран Варшавского договора, которые многие тогдашние эксперты и политики расценили как угрожающий сигнал польской оппозиции в случае дальнейшей эскалации событий в стране». Однако уже в феврале 1981 года было вновь решено укрепить польское политическое руководство, поскольку Станислав Каня, видимо оказавшись не очень крепким орешком, стал здорово злоупотреблять спиртным. Поэтому новым премьер-министром страны был назначен министр национальной обороны, генерал армии Войцах Ярузельский, который уже в октябре 1981 года сменил Станислава Каня на посту первого секретаря ЦК Порпса, сосредоточив в своих руках всю полноту партийно-государственной и военной власти в стране. Между тем, уже в ноябре 1981 года в Варшаве произошли первые крупные столкновения польской оппозиции с полицией, и опасаясь перерастания этого конфликта в более острые формы противостояния, в декабре 1981 года войца Ярусельский ввел военное положение в стране и образовал военный совет национального спасения. Естественно, деятельность солидарности и всех остальных оппозиционных группировок, активно спонсируемых Ватиканом и Вашингтоном, была запрещена, а их лидеры интернированы за пределы страны. Однако не все в порядке было и в зоне влияния США, поскольку помимо потери Ирана новые острые проблемы возникли и в традиционной зоне влияния Вашингтона, а именно в Центральной Америке, где резко обострилась ситуация в Никарагу. Надо сказать, что с 1934 года этой небольшой страной Латинской Америки – Правил диктаторский клан семейства Самоша, которому традиционно противостояли две структуры: это так называемый Союз Демократического Освобождения или СДО во главе с Педро Чамора и э, Сандинистский Фронт Национального Освобождения или значит спно лидером которого был даниэль артега в июле 1979 года на волне мощных антиправительственных волнений и военных успехов сандинистов диктатор самоса бежал из страны где было создано временное коалиционное правительство, в которое вошли представители обеих оппозиционных сил. Однако в 1980 году правительственная коалиция распалась, и в стране стал формироваться новый гражданский конфликт, который вскоре вылился в вооруженное противостояние сторон. Значит, сопротивление правительству Даниэля Артеги стали оказывать так называемые отряды Контраст, которые очень активно поддерживали и спонсировали а, США. В ответ на эти действия американской стороны, Никоруганскому правительству стали оказывать активную помощь Москва и Гавана. Однако вскоре в этот гражданский конфликт оказались втянуты соседние Сальвадор и Гондурас, и в результате гражданское противостояние в одной из стран Центральной или Латинской Америки постепенно переросло в новое глобальное соперничество между СССР и США. Ну и напоследок мы поговорим о новой внешнеполитической стратегии СССР-США в первой половине 80-х годов, ну об обновленной, так скажем, стратегии или модернизированной, и о новом витке э, гонки вооружений, во многом вспыхнувшей, вот под влиянием событий рубежа 1970-80-х годов. Но надо сказать, что в начале 1980-х годов новый конфликт двух сверхдержав определялся соперничеством за глобальное лидерство в мире. Обе страны стремились к установлению преобладающего влияния на международные дела, и, сознавая это обстоятельство, властные элиты и США, и Советского Союза всячески старались приписать сопернику самые зловещие намерения, чтобы отвлечь внимание от проявления собственного экспансионизма. Причем, если в 1970-х годах США проявляли в международных делах относительную сдержанность, что уже к началу 1980-х годов пораженческий так называемый вьетнамский синдром начал здорово ослабевать, и американские лидеры стали возвращаться к традиционным версиям борьбы за утверждение своего мирового господства. Советское политическое руководство, которое давно отказалось от концепции мировой пролетарской революции, стало на позиции так называемой доктрины социалистического интернационализма», которая оставалась основой всей внешнеполитической доктрины СССР в отношении стран социалистического лагеря. Кроме того, в идейном арсенале КПСС имелась еще и доктрина солидарности значит, с борьбой народов, за свое социальное и национальное освобождение, которое позволяло теоретически обосновать возможность вмешательства Советского Союза в любой региональный конфликт, где наблюдались очевидные признаки освободительных движений межэтнических и социальных конфликтов. При этом идеологи КПСС, отбросив давнюю доктрину саморазрушения капитализма», под давлением внутренних противоречий и обострения классовых битв переключились на периферийную стратегию ограничения влияния капитализма в окраинных регионах мира. Значит, идеология внешней политики США в эти же годы стала приобретать и характер так называемого либерального экспансионизма. Значит, терминологически американские политики оставались в рамках прежних постулатов о защите свободы, демократии и американских ценностей от посягательства безбожных коммунистов, однако в реальности это означало фронтальное противостояние советскому влиянию по всем окраинным зонам международной системы. Американское политическое руководство понимало защиту интересов а, так называемой свободы и демократии исключительно как передовое базирование, превентивную стратегию и активную оборону, Поэтому идеология американской внешней политики позволяла обосновывать необходимость своего вмешательства за рубежом с такой же легкостью, как, собственно говоря, и советская доктрина. Между тем, целый ряд самых влиятельных членов советского политического руководства, прежде всего тогдашний министр обороны СССР, маршал Советского Союза, Дмитрий Федорович Устинов и стоящий за его спиной могущественный советский военно-промышленный комплекс пытались отстоять лидерские амбиции страны посредством опоры на экстенсивное наращивание силового потенциала и создание новых видов вооружений, поглощавших огромные средства государственного бюджета. Причем в стране был создан Колоссальный потенциал вооружения, многократно перекрывавший реальные потребности устрашения Соединенных Штатов Америки. Однако огромные средства на военные цели продолжали расходоваться во все возрастающих масштабах. При этом финансирование гражданских отраслей постоянно отставало и не хватало реальных инвестиций на обновление технологической базы уже серьезно устаревшего, значит, промышленного комплекса страны во всем, что не касалось военного производства. Кстати, на эту уязвимость советской экономики указывали многие военные, в том числе тогдашний начальник Генерального штаба маршал Советского Союза Николай Васильевич Агарков, его первый заместитель, начальника Главного оперативного управления генштаба генерал армии Валентин Иванович Варенников и другие высокопоставленные военные. Однако в условиях монопольного положения маршала Устинова во всей системе ВПК, разумные доводы части высшего генералитета страны об асимметричном ответе на очередной виток гонки вооружений потонули в хоре традиционных идеологических клише. Значит, Соединенные Штаты, естественно, стремились вырваться на позиции мирового лидера Иным путем они сделали основную ставку на свое неутрачное технологическое превосходство и на изматывание СССР через провоцирование его на постоянное увеличение своих военных расходов. Значит, Вашингтон тоже не отказывался от наращивания своих вооружений, но обладая более мощной экономикой, он смог позволить себе более сбалансированное распределение бюджетных средств между отраслями военного и гражданского назначения. Значит, между тем, в декабре 1981 года новая американская администрация президента Рональда Рейгана объявила о введении дополнительных санкций против СССР из-за поддержки ими репрессивной политики руководства Польши. В частности, была закрыта Советская закупочная комиссия в Нью-Йорке, прекращены поставки нефтегазового оборудования – Прервана выдача новых лицензий на продажу электронно-вычислительной техники, отсрочены переговоры по новому долгосрочному соглашению по зерну, было отказано возобновление соглашения по энергетике, научно-техническому сотрудничеству и космосу, а также пересмотрены все соглашения по двустороннему обмену. Западноевропейские, главным образом германские и японские компании были крайне недовольны американскими санкциями против СССР, и американской администрации пришлось оказывать довольно жесткое давление на своих политических партнеров, чтобы заставить их действовать в русле американской Политики. Особенно сильно были разряжены те европейские корпорации, которые были связаны с импортом советских энергоресурсов и совместно работали с советской стороной над знаменитым проектом «Газ в обмен на трубы», в соответствии с которым они должны были поставить в Советский Союз трубы большого диаметра для транспортировки газа, а Советский Союз, соответственно, построить для них газопровод от западно-сибирских месторождений до территории Федеративной Республики Германии. Между тем, будучи хорошо осведомленным об экономических трудностях СССР рубежа 1970-80-х годов, американская администрация стремилась усилить давление на Советский Союз и уже в феврале 1985 -го года Президент Рональд Рейган, переизбранный на новый срок, провозгласил очередную доктрину неоглобализма, смысл которой состоял в намерении отказаться от всех самоограничений, которые Соединенные Штаты возлагали на свою политику в отношении коммунистических стран. По сути, Рональд Рейган предлагал американской элите вернуться к проведению подлинно глобальной политики, что в его интерпретации означало готовность США противостоять мировому коммунизму одновременно и в любой точке мира. Хорошо известно, что тот же Рональд Рейган, прицавший в ходе новой избирательной кампании всех своих оппонентов, прежде всего из демократического лагеря, за слишком большое внимание к Советскому Союзу, считал, что главными внешнеполитическими задачами Соединенных Штатов должны стать изживание так называемого вьетнамского синдрома сдержанности в военно-политических вопросах и возврат к проведению напористой внешней политики времен Гарри Трумана и Дуайта Изенхауэра. Президент Рейган серьезно намеревался сломать стратегическое равновесие с СССР И изменить соотношение сил в пользу США, что неизбежно выводило обе сверхдержавы на новый виток гонки вооружений на более высокой технологической. В стадии, которые могли себе позволить Соединенные Штаты, прорвавшись в предшествующие годы на новый этап научно-технического прогресса. Более того, как установили ряд историков, в частности Вероника Крашенинникова, в Совете национальной безопасности США, который в конце января 1982 года возглавил личный друг президента Уильям Кларк, была создана особая секретная группа в составе всего 12 человек о существовании которой даже не подозревали новый вице-президент США Джордж Буш-старший и госсекретари США Александр Хейк и Джордж Шульц. Будучи э, религиозным фанатиком пресвитерианцем и ультраправым консерватором, Рональд Рейган был абсолютно убежден, что его историческая миссия состоит в разрушении СССР. Поэтому он собрал в этой группе команду настоящих политических головорезов, которым поставил вполне конкретную задачу по составлению комплексного плана уничтожения СССР, включавшего в себя принципиально новые экономические, военные, информационные и психологические аспекты Холодной войны. Вскоре такой план Включавший в себя обвал мировых цен на нефть, срыв советскоевропейских энергетических проектов, значит, новую гонку вооружений посредством программы Звездных войн и других мер был представлен президенту Рейгану и одобрен им. Значит, новая республиканская администрация объявила все 1970-е годы то есть период разрядки, десятилетием бездействия, а саму политику разрядки политикой с односторонним движением. В отличие от прежней республиканской администрации Ричарда Никсона, которая считала паритет между СССР и США нежелательным, но все же неизбежным, администрация Рональда Рейгана взяла откровенный курс на завоевание военно-силового превосходство над СССР. Однако, не желая портить а, свои отношения с европейскими партнерами, администрация Рейгана все же была вынуждена возобновить прерванный из Афганистана переговорный процесс. Значит, надо сказать, что наиболее острой проблемой международной Безопасности, доставшейся республиканцам в наследство от демократов, было предстоящее в 1983 году размещение американских ракет средней дальности «Першинг-2» и крылатых ракет наземного базирования КРНБ в Западной Европе. Хотя соответствующие решения были приняты странами НАТО еще в 1979 году, руководители западных держав, испытывали определенные страхи в связи с предстоящим осуществлением этого решения, поскольку не знали, насколько бурной и адекватной может быть ответная реакция Москвы. В ноябре 1981 года президент Рональд Рейган выступил с предложением ограничить ядерное вооружение в Европе посредством принятия так называемого нулевого варианта, в соответствии с которым США должны были отказаться от размещения своих ракет першинг 2 и крылатых ракет КРНБ, а Советский Союз демонтировать размещенные в Европе новые ракеты СС-20 или Сатана и старые ракеты СС-4 и СС-5. В ответ советское руководство выступило с контрпредложением, и в марте 1982 года на Всесоюзном съезде профсоюзов Леонид Ильич Брежнев заявил о решении советского правительства ввести в одностороннем порядке мораторий на развертывание ядерных вооружений средней дальности в европейской части СССР. Этот мораторий должен был действовать до достижения, значит, соответствующего соглашения с США или до того момента, когда Вашингтон перейдет к практической подготовке развертывания в Европе ракет Першинг-2 и крылатых ракет. В 1981-1983 годах при э, участии СССР и США сложили четыре э, основных переговорных блока по вопросам ограничения вооружений. Однако работа в рамках этой переговорной системы так и не приносила желаемых результатов. Москва постоянно отвергала так называемый нулевой вариант, отказываясь уничтожить свои ракеты средней дальности, считая его односторонним разоружением СССР. Ну и кроме того, Советский Союз исходил из того, что при оценке суммарных соотношений потенциалов вооружений СССР и США следовало учитывать не только советские и американские ударные средства, но также ядерный потенциал Великобритании и Франции. В Москве справедливо полагали, что эти вооружения потенциально являются стратегическим резервом США – с учетом которого американская сторона имеет силовые преимущества над советской стороной. Американские же переговорщики, естественно, отвергали такую логику своих оппонентов, тем более, что против нее выступали французские и британские правительства, которые утверждали, что их независимый якобы ядерный потенциал не может быть предметом двухсторонних советско-американских переговоров. Наконец, советская сторона увязывала возможности договора по этому вопросу с ратификацией Соединенными Штатами, уже подписанного в 1979 году договора ОСВ-2. При этом надо сказать, что в отличие от 1970-х годов переговорный процесс между СССР и США сопровождался не взаимной сдержанностью, а напротив – ростом агрессивной наступательной политики американской стороны. Вашингтон вполне сознательно провоцировал Москву на новый виток гонки вооружений, который, как рассчитывали аналитики разведывательных спецслужб США, должна была привести к полному экономическому истощению СССР в ближайшей исторической перспективе. Следуя этой линии, в марте 1983 года президент Рональд Рейган огласил так называемую программу «Стратегической оборонной инициативы» или СОИ, которая, как оказалось, была самым обыкновенным блефом, но которая, увы, послужила инструментом вовлечения СССР в дорогостоящие работы по разработке средств нейтрализации американских мер. Надо сказать, что вот этот проект СОИ предусматривал создание системы защиты от межконтинентальных баллистических ракет на основе строительства в космическом пространстве неких специфических платформ, на которых могли быть размещены сверхмощные лазерные установки, способные поражать ракеты противника на подлете к территории США. Значит, этот проект СОИ, естественно, противоречил договору по ПРО, заключенному... Ричардом Никсоном и Леонидом Брежневым в 1972 году, который, как известно, запрещал создание территориальной противоракетной обороны, то есть территориальной в том смысле, что охватывал всю территорию страны, что фактически означало отказ Вашингтона от доктрины взаимно гарантированного уничтожения и возвращение к лойке борьбы за военное превосходство. Ну и как результат всего этого, значит, ни по одному из обсуждавшихся на Женевских переговорах вопросов добиться результатов не удалось, и в сентябре 1983 года первые американские ракеты «Першинг-2» были доставлены на пункты своего предстоящего базирования на территории Великобритании, ФРГ и Италии. Значит, стратегическая ситуация в Европе естественно, резко изменилась, снизился порог возможного военного конфликта, поскольку особый дестабилизирующий эффект новых ядерных средств в Европе определялся малым подлетным временем ракет от места пуска к предполагаемой цели. За столь короткий срок стороны не имели возможности не применить контрмеры, не вступить в переговоры на предмет выявление намеренного или, напротив, случайного характера произведенного пуска и так далее. Одновременно с этим во всех средствах массовой информации стран Западной Европы и США началась широкомасштабная и хорошо спланированная антисоветская истерия, которая резко усилилась после того, как советские летчики 40-й истребительной авиационной дивизии генерал-майор Анатолия Михайловича Корнукова По приказу командующего Дальневосточным военным округом генерала армии Ивана Моисеевича тартика сбили над Сахалином пассажирский южнокорейский «Боинг-747» дважды нагло нарушавший воздушное пространство СССР. В настоящее время точно установлено, что гибель этого воздушного судна, который был американским самолетом-разведчиком, была заранее спланированной американскими спецслужбами провокацией, но тогда именно этот инцидент послужил началу настоящей антисоветской истерии – тон то всей этой мерзопакостной кампании задал сам президент Рональд Рейган, который назвал Советский Союз империей зла и призвал весь так называемый цивилизованный мир пойти крестовым походом против СССР. Значит, в ответ на все эти провокации и всю эту антисоветскую истерию, уже в ноябре 1983 года последовало угрожающее по своему смыслу и тональности Заявление советского политического руководства о положении в Европе и в связи с размещением там американских ракет. Советское руководство вполне справедливо, возложив всю ответственность за рост международной напряженности на западные державы, заявило о прекращении женевских переговоров по вопросам ограничения ядерных вооружений в Европе, отмене моратория на размещение советских ядерных средств средней дальности на европейской части СССР, ускорение подготовительных работ на территории ГДР и ЧССР, то есть Чесловакии, для размещения там оперативно-тактических ракет повышенной дальности и развертывания дополнительных ядерных средств морского базирования. Затем в декабре 1983 года советская сторона заявила о приостановке своего участия в женевских переговорах по ограничению и сокращению стратегических вооружений – и венских переговоров о взаимном сокращении обычных вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Ну вот в ответ на размещение американских ракет в Западной Европе Советский Союз разместил на территории Чехословакии ГДР и ГДР оперативно-тактические комплексы ОТР-22 и ОТР-23, а также подвинул ПЛАБР ближе к Атлантическому и Тихоокеанскому побережью СССР. ПЛАБР – это значит атомные подводные лодки с ядерным оружием. Но понятно, что советские ракетные войска стратегического назначения, значит, РВСН, были оснащены самым современным оружием, в частности, баллистическими ракетами большей дальности, которые уже обладали РГЧ значительной поражающей мощности и были способны наносить смертельные удары одновременно по многим потенциальным объектам противника. Кроме того, в ответ на развертывание Соединенными Штатами Америки, своих атомных подводных лодок, Трайден, Советский Союз приступил к постройке новых подводных лодок аналогичного класса Тайфун. Между тем, надо признать, что рост советской экономики в начале 1980-х годов, по сути дела, прекратился и наступил период фактической стагнации. Разрыв в уровнях технической оснащенности гражданских отраслей в СССР и подавляющем большинстве стран Западной Европы, Японии и США к середине 1980 года, убы стал просто разительным. Даже для поддержания должного технологического уровня военного производства Советский Союз был вынужден прибегать к спецоперациям по нелегальному приобретению зарубежных технологических разработок и образцов гражданской продукции, прежде всего новейшего оборудования для обработки металлов и станкостроения. Ну, огромные доходы от нефти, которые были получены э, за так называемое «золотое нефтяное десятилетие» в 1973-1983 годах, были, к сожалению, впустую растрачены, не обеспечив рывка советской промышленности. Из-за истощения старых и легко доступных месторождений углеводородов экспорт советской нефти сократился, освоение новых месторождений требовало дополнительных инвестиций. Между тем, мировые цены на нефть перестали расти отчасти и из-за уменьшения спроса на нее со стороны развитых стран, которые как я уже говорил, после так называемого нефтяного шока, перешли к новым энергосберегающим технологиям. Но в результате, по сути, был подорван основной источник формирования бюджета СССР, который стал терять прежнюю способность финансировать проведение активных внешнеполитических операций на мировой арене. Таким образом, по мнению целого ряда современных историков, в частности Богатурова, Аверкова, Наринского и других, основным итогом вот этой знаменитой биполярной конфронтации стало частично экономическое истощение СССР, который стал, увы, проигрывать глобальную конкуренцию с США. Опираясь на более эффективную модель, но ну, с точки зрения этих ученых, я это хочу подчеркнуть, США смогли, а, значит, пережить трудности 1970-х годов И обеспечить рост своих внешнеполитических ресурсов, которые в соединении с ресурсами американских военных сателлитов позволили Вашингтону победить Советский Союз в многолетнем глобальном противостоянии. Хотя я хочу подчеркнуть, что вот эта точка зрения, она грешит все-таки определенной односторонностью, поскольку не надо сбрасывать со счетов предательский курс Горбачева и компании в период пресловутой «Горбачевской перестройки» а не списывать значит, все только на вот какие-то экономические аспекты противостояния двух стран. По сути дела, ялтинско потсдамский миропорядок, в основе которого лежали регулируемые противостояние двух сверхдержав и сохранение статус-кво военно-политической и политико-дипломатической областях стал разрушаться, и обе стороны, по сути дела, перешли к его ревизии. Правда, с разным, так сказать, контекстом и с разными результатами. Между тем, надо сказать, что вот подобная оценка, столь характерная для всей постсоветской историографии, в настоящий момент совершенно справедливо критикуется и даже отвергается целым рядом крупных авторитетных ученых, в частности, значит, Сергеем Георгиевичем Карамурзой, Григорием Ханином, Валентином Катасоновым и другие, которые не склонны столь однозначно расценивать так называемую эффективность, я беру это слово, в кавычки, американской и, напротив, неэффективность, опять-таки я имею в виду, что это слово надо брать в кавычках, в советской экономике, причины проигрыша СССР крылись совсем иных обстоятельствах в том числе сугубо субъективного порядка. Ну, как я уже сказал, прихода Михаила Миха Миха Сергеевича Горбачева и компании к власти. Но об этом мы уже будем говорить в новых наших лекциях. А сегодня я прощаюсь с вами, благодарю вас за внимание, всего доброго. До свидания.